— Эмма Петровна, как я рад, что вы смогли приехать! — заливался соловьем директор трубного завода «Петухов». — Мы с удовольствием покажем вам документы и отчеты, а в полдень у нас запланирован обед в местном ресторане. Алексей Мельников вместе с директором с восьми утра поджидали меня у проходной завода. Сын олигарха был хмур и неприветлив, говорил мало и старался на меня не смотреть. Зато директор завода Петухов, худощавый мужчина средних лет, полыхал энтузиазмом напоить, накормить и развлечь высоких гостей. Юрий Степанович, я постаралась охладить пыл Петухова. Мы не на банкет приехали, а по делу. Для начала покажите оборудование, которое вы передали в ООО «Новые горизонты». У меня есть перечень инвентарных номеров. Хочу убедиться, что станки и правда в таком плачевном состоянии, как указано в справке руководства завода. А потом можно будет и на ваши отчеты взглянуть. Я достала из сумки папку юриста, а из папки бумагу со станками. Бумагу протянула директору. «Можете оставить себе. Это копия», – успокоила Петухова, когда он бережно взял документ двумя пальцами. «Я согласен». — Лучше начать знакомство с заводом с осмотра производства, — вклинился в разговор Мельников. — Давайте сначала заглянем в мой кабинет, выпьем по чашечке кофе. Я рано встал и не успел позавтракать. Наша Людочка готовит удивительно вкусный кофе, правда, Алексей Борисович? Петухов подобострастно заглянул в глаза сыну хозяина. — Не откажусь. Пойдемте ему, Петровна. Он открыл дверь проходной и пропустил нас с Костей на завод. Приемной директора было уютно и жарко. Из-за широкого монитора виднелась белокурая голова молодой женщины. Она громко щелкала пальчиками по клавиатуре, но при виде начальства поднялась и поздоровалась. — Людочка, сделайте, пожалуйста, кофе! — Петухов открыл дверь в свой кабинет. Я замешкалась. Брать с собой Костю или нет? Костя проявил инициативу. «Эмма Петровна, я подожду здесь, за дверью». «Если что, кричите!» – прошептал мне на ухо. Кивнула в ответ и вслед за мужчинами прошла в кабинет. «Послушайте, Эмма, можно без отчества? Вы не сможете противиться реформам, которые начал мой отец Борис Мельников. Мы хотим оптимизировать активы холдинга, продать неперспективные и вложить деньги в те, что приносят прибыль. Едва переступили порог, Алексей бросился в атаку. Я ожидала этого. Там, в кабинете его отца, я выиграла первый раунд. Это не значит, что они сдадутся без боя и с готовностью откажутся от своих планов. Борьба будет долгой. Алексей, я уже высказала свою точку зрения насчет ваших с отцом грабительских планов. Мало того, что вы искусственно занизили стоимость активов заводов, так еще решили начать банкротство. Я сделала паузу. Красивое лицо Алексея побледнело. Он вцепился в столешницу. Что с ним? Нездоров? Господа, давайте присядем. Я выдвинула стул и села. Петухов разместился в кресле во главе стола. Алексей опустился на стул рядом. Стук в дверь. В кабинет вошла Людочка с подносом. Расставила чашки, блюдца, вазочки и вышла за дверь. «Алексей!» обратилась я к Мельникову. Я понимаю, мое решение идет вразрез с вашими намерениями. Давайте искать компромисс. Я постараюсь найти инвесторов для наших заводов. Если это удастся, вы пересмотрите свои планы насчет банкротства. Кофе я не притронулась, а Алексей с Петуховым выпили. Петухов бросил в кофе два куска сахара и громко звенел ложкой по стенкам чашки, ожидая ответа Мельникова. «Я не могу принять такое решение. Нужно поговорить с отцом», – задумчиво протянул Алексей и серьезно посмотрел мне в глаза. «Давайте пока, как собирались, посмотрим цеха, а потом я позвоню отцу». «Не возражаю». Я поднялась, подхватила сумку и первой вышла в приемную. Костя навалился на принтер и прихлебывал кофе из большой чашки. Увидев меня, радостно улыбнулся. «Неужели он сомневался, что я выйду из этого кабинета живой и невредимой?» Петухов открыл длинный шкаф и вынул несколько оранжевых касок. «Прошу надеть. Производство опасный объект. Будьте внимательны и осторожны». Я нацепила каску, остальные сделали то же самое, и мы направились смотреть станки. Чтобы попасть в цех, мы прошли по застекленной галерее, поднялись по узкой железной лестнице и вышли на мостик. Внизу, куда ни кинь взгляд, простирались ровные ряды толстых труб в огромном и шумном цеху. На мостике было страшно. Стальные пластины пола походили на дуршлаг с дырками. В дырках виднелась зияющая высота, голова слегка кружилась, а руки невольно хватались за тонкие перила. Петухов уверенно шагал впереди, за ним осторожно ступал Алексей, я семенила следом. Каблуки — самая неподходящая обувь для завода. Они застревали в дырках, звучно цокали по железному полу, ноги на каблуках не слушались, норовили подскользнуться и рухнуть вниз, прямиком на гигантские трубы. Костя бесшумно шел сзади, дышал в спину. Я верила, буду падать, он непременно меня подхватит, хотя бы за волосы, и вытащит обратно на мостик. Внезапно Петухов остановился и выхватил из кармана телефон. «Что случилось? Сейчас буду». Он повернулся к нам и виновато сложил руки. «Вынужден ненадолго вас оставить. Звонят из офиса городского главы. Мне нужно ответить». «Не беспокойтесь, я сам все покажу имя Петровне. Много раз был на этом заводе, знаю здесь каждый уголок», уверенно заявил Алексей и даже улыбнулся. Петухов потопал назад в приемную, а мы продолжили путь. Этот корпус был построен в 70-е годы прошлого века. За годы работы завод выпустил миллионы кубометров труб для нефтяной и газовой отрасли. Я край мука слушала Мельникова, а сама думала, зачем он поехал на завод вместе со мной? Чего хочет добиться? Желает, чтобы я воочию убедилась в износе и непригодности заводских активов? Эмма Петровна, раскулил за спиной кости Мне нужно отойти на минутку. — Зачем? — Просьба Кости меня удивила. — В туалет. Видно, кофе подействовал. — Туалет в той стороне. Алексей махнул рукой куда-то вниз. — Я быстро! — прошипел Костя, вихрем помчался по мостику, потом шумно сбежал по лестнице в сторону желанного туалета. Мы с Мельниковым остались на мостике вдвоем. Я присмотрелась к нему. Прячет глаза. Пальцы беспокойно шевелятся, чем-то смущен. Может, с ним легче договориться, нежели с отцом. «Алексей, скажите, почему вы решили отправиться со мной на завод? Петухов и без вас мог все показать и рассказать». Алексей странно на меня взглянул и подошел ближе. Я почувствовала его запах, парфюм и мягкий ополаскиватель для рта. Левую руку он положил на перила, а правой поправил выбившуюся из-под моей каски прядь волос. От этого интимного жеста мне стало не по себе. «А если я просто хотел познакомиться с вами поближе?» Мельников еще сильнее приблизился. В темных глазах полыхал огонь. Мне показалось, что была не страсть, ненависть. Стараясь не показать страх, я чуть отодвинулась. Поставила сумку на пол и крепко вцепилась руками в перила, боясь опрокинуться назад. «Черт! Он что, хочет столкнуть меня вниз?» Напряглась и приготовилась силой отпихнуть его от себя. В этот миг по цеху раздался могучий грохот падающих труб. Мостик задрожал, я качнулась и резко кувырнулась через перила, больно ударившись о них спиной. а, -а, -а, -а Еле успела рукой схватиться за тонкий прутик. Судорожно в него вцепилась. Глянула вниз. Ужас! Подо мной много метров пустоты. Потянулась на руке. Постаралась схватиться другой рукой. Не вышла. Алексей стоял сверху и взирал на мои попытки застывшим взглядом. — Что стоишь, Истукан? Быстро помоги! Вытащи меня отсюда! — Ой, прутик вот-вот обломится. Боже, Шурочка, мама, страшно-то как! Я болталась в воздухе корявым мотыльком. Пыталась схватиться за мостик. Еще немного, и моя жизнь прервется на старом заводе среди километров толстостенных труб. Казалось, прошла вечность. У меня не осталось сил. Рука затекла, пальцы онемели. Это конец. Вдруг Алексей резко наклонился вперед, подхватил меня под мышки и рывком вытащил на мостик. Одна туфля улетела куда-то вниз. Я упала на грязный пол, разорвала колготки и юбку. Жива! Каска съехала на бок. Я сдернула ее и нервно откинула волосы, сбросила вторую туфлю и встала. «Чего ты ждал?» — я хрипло орала на Алексея. «Я могла упасть и разбиться!» «Я не смог», — глухо ответил Алексей. «Прости меня». «Какой ледяной пол! Руки и ноги дрожат! Сейчас бы забиться в теплое кресло! Хочу домой, выпить чаю и обнять сестру!» «Эмма Петровна!» Костя гулко топал ботинками, бежал ко мне со всех ног. «Что случилось? Вы упали?» Он обхватил мои плечи крепкими ручищами, развернул словно куклу, ощупал голову. «Костя, я не ранен, все в порядке», — успокоил я бодигарда. «Как в порядке? Где ваши туфли? Почему стоите босиком и в рваных колготках? Это он?» Костя сжал кулаки и двинул в сторону Алексея. Да он его сейчас раздавит или сбросит вниз? Алексей стоял и задумчиво смотрел на нас, прищурив глаза. — Костя, стойте! Алексей ни при чем! Это он вытащил меня, когда я чуть не упала. Костя замер на месте, развернулся ко мне. — Вам нужно уходить отсюда. Он глянул на одну брошенную туфлю, поискал взглядом другую. — Вам очень дороги эти туфли. Я помотала головой к черту туфли. костя Поехали домой. Повернулась к Алексею. — Объясните господину Петухову, что мы вынуждены уехать. Раздался звонок. Алексей выхватил из кармана смартфон. — Что? Когда? Где он? Его лицо окаменело, на глаза навернулись слезы. Я замерла на месте, старалась не дышать Что случилось? Костя скинул куртку и набросил мне на плечи бросил взгляд на мои босые ноги, потом на свои ботинки поджал губы. Алексей выключил телефон, посмотрел на меня. «Папа умер. Я должен возвращаться в Москву». Я вытаращила глаза. «Как умер? Он же недавно был жив». Мама сказала сердце Он вдруг резко схватил мою руку, сжал ее. «Я вам позвоню. После. Прощайте, Эмма». Алексей поспешил в сторону двери. Спустя минуту стих топот его шагов. Я посмотрела на Костю. Какая странная получилась поездка. Давайте возвращаться домой. И знаете, Костя, кажется, завтра мне ваши услуги уже не понадобятся. Как скажете, Ема Петровна, давайте я сяду за роль. Опасная у нас с вами выдалась неделя. И не говорите. Мы направились к выходу из цеха, потом на галерею, Прошли через приемные Людочки. При виде меня босиком и в растрепанном виде она лишь удивленно распахнула глаза. Вскоре мы уже разместились в моей машине. Костя сел за руль. Руки у меня до сих пор дрожали, уже не от холода. В машине было тепло, вдобавок я достала из багажника тапочки и с удовольствием надела на свои замерзшие ноги. Мысленно постоянно возвращалась к моменту, когда висела над пропастью и прощалась с жизнью. Обычно я не желаю зла, но сейчас не могла не радоваться смерти своего врага. Сколько он сделал, чтобы прикончить меня. Но я жива, а он мертв. Как не поверить во вселенскую справедливость? К сожалению, до дома мы вновь не доехали. Из-за августа. Вернее, из-за его тела. Странно, но за прошедшие полдня я ни разу не вспомнила о первопричине событий в умершем женихе.